Он сосредоточился на дороге и на панели управления, отделанной красным деревом. Сидя в кабине «Ягуара» вместе с ключами, позаимствованными у маркиза, пациент доктора Восборна рассматривал приборы управления. Расположение их было необычным. Его прошлое ничего не подсказывало о таких машинах. Менее чем за час он пересек мост через широкий канал и понял, что почти добрался до Марселя. Маленькие квадраты каменных домов, как бы выступающие из воды, узкие улицы и стены покрывали все окрестности старой гавани. Он знал и не знал эту картину. Высоко вдали на одном из холмов проступал силуэт кафедрального собора со статуей святой девы на шпиле — Нотр-Дам-де-Ля-Гарт. Название само пришло к нему. Он видел этот собор раньше, и как бы не видел его никогда. «О, Боже! Останови это!» Через несколько минут он уже находился в пульсирующем центре города, проезжая вдоль заполненной людьми улицы, с одной стороны которой располагались дорогие магазины, в зеркальных витринах в которых отражались лучи полуденного солнца, а с другой стороны бесконечные кафе, выходящие прямо на тротуар, Он свернул налево, направляясь к аккуратному заливу мимо больших складов и маленьких фабрик. Инстинкт. Нужно следовать инстинкту. Ничем нельзя пренебрегать. Каждая возможность должна быть немедленно использована. Пациент выбрал место для стоянки, припарковав машину у обочины, и вышел. Не Невдалеке за металлической изгородью виднелась дверь большого гаража. Вокруг сновали механики в спецодежде. Он прошелся вблизи их, рассеянно оглядывая все, что попадалось на глаза, пока пока не заметил человека в халате небрежно заколотым булавкой. Инстинкт заставил его приблизиться. Остальное заняло минут десять, не более. Объяснения были сведены к минимуму Переправка Ягуара с перебитыми номерами в Северную Африку была гарантирована. Ключи с серебряной монограммой были обменены на 6 тысяч франков, ровно одну пятую стоимости машины пациента доктора, вернее, маркиза де Шамбо. После этого он поймал такси и попросил отвезти его к ростовщику, репутация которого не отличалась бы особым блеском и который не задает слишком много вопросов. Просьба была понятной, ведь это был Марсель. И через полчаса золотой браслет-часы уступили место на руке хронометру фирмы Seiko с компенсацией в виде 800 франков. Все имело свое значение, а хронометр имел противоударный механизм. Между тем время шло. Следующей остановкой был средних размеров магазин в юго-западной части улицы каннабьер Одежда была выбрана с полок и с вешалки, оплачена и одета в примерочном помещении. Взамен там была оставлена немного неподходящая по размеру одежда маркиза де Шамбо. На стенде в соседнем зале он выбрал мягкий кожаный чемодан. В него были помещены дополнительные покупки вместе с брезентовым рюкзаком. Он взглянул на часы. Было около пяти часов вполне подходящее, чтобы найти подходящий отель. Он почти не спал уже несколько дней, и перед свиданием на улице Сарацинов необходимо было немного отдохнуть. Это свидание было подготовкой к более ответственному свиданию в Цюрихе. Он лежал на кровати, уставившись в потолок, и не спал. От Отблески уличных фонарей вырисовывали причудливые картины на гладкой ровной поверхности стен и потолка. Ночь в Марселе наступала быстро, и вместе с ней к нему возвращалось неосознанное чувство свободы. Это было похоже на то, как гигантское одеяло, сшитое из тишины и темноты, заглушало и отгораживало от него грубый и слепящий дневной свет. Про себя он узнал еще кое-что. Ночью он чувствовал себя гораздо увереннее, как полуголодный кот, который предпочитает охотиться ночью. Здесь же было противоречие. В течение всего времени, проведенного в Порт-Нойера, он жаждал только солнечного света и ничего больше. Что же с ним случилось? Он изменился. Вот что произошло. Недавние события уличали в алжи мысль об успешной охоте на дичь ночью. Двенадцать часов назад он находился на рыбацкой лодке в Средиземном море с целым набором целей в голове и двумя тысячами франков, спрятанных на поясе. Две тысячи франков несколько меньше, чем пять сотен американских долларов, согласно курсу обменного стола в холле отеля. Теперь же он был полностью экипирован. И отдыхал в приличном отеле, имея чуть больше 23 тысяч франков, лежащих в роскошном бумажнике, принадлежащем маркизу де Шамбо. Это почти 6 тысяч американских долларов. Откуда он появился, если он способен делать то, что сделал?